Как видим, не было ничего общего между реальным Де Порто и Портосом Александра Дюма. Дюма сделал Портоса верным товарищем, простым и чистосердечным. Сильный и добрый, он однако без особойщепетильности оставил службу после осады Ла-Рошели и женился в следующем году на вдове метра Кокнара, прокурора Шатле, что быстро сделало его наследником его состояния в 800.000 ливров. В романе «Двадцать лет спустя», в 1648 году, мы находим Портоса в его владениях. Он называет себя господином Дювалон де Броссье и де Перфон. Он богат. Его беспокоит одно – желание быть бароном. Он решает помогать Д'Артаньяну, который втягивает его в гражданскую войну и в поездку в Англию. В конце романа он получает желанный титул и возвращается в Перфон. Но, как и у Атоса, его путь на этом не заканчивается. Мы встречаем его в Виконте де Бражелоне, где он погибает, раздавленный по тяжестью огромной скалы». Жан-Кристиан Птефис опровергает эту версию. Он пишет «Симпатичный Исаак де Порто не стал ни бароном Дювалон, ни сеньором де Броссье или де Перфон, как утверждает Дюма». Надо заметить, что Гюстав Симон в своей книге История сотрудничества Александр Дюма и Огюст Макэ дают литературному персонажу Портосу прототип. Это дед Огюста Макэ, друг Дюма и большого любителя мемуарной литературы. Огюст Макэ преподавал историю в лицее Карла Великого и пробовал себя в драматургии. Дюма же по просьбе Макэ подправлял его хромающие пьесы, а потом взял на доработку и исторический роман, который получил потом название «Три мушкетера». Маке, основываясь на творении Де Куртиля, написал сюжетную конву романа, а Дюма использовал ее как черновик. По словам Андре Муруа, Маке выступал лишь в роли мраморщика, а скульптором был Дюма. У Дюма уже выработали с более или менее постоянные приёмы работы с авторами. С автор писал сценарий, Дюма прочитывал его в один присест и затем использовал как черновик. Он переписывал текст, добавляя тысячи деталей, придававших ему живость, переделывал диалог, в котором не имел себе равных, тщательно отшлифовывал концы глав и увеличивал общий объём, чтобы удовлетворить требованиям предъявляемым к роману Фели тону, который должен был тянуться долгие месяцы и держать читателей в постоянном напряжении. Говорят, что над Дюма работала целая команда литературных негров. Ничего удивительного в этом нет. В XIX веке подобное сотрудничество было весьма распространено. При этом Дюма в основном писал сам, а помощникам доверял лишь отбор и проверку материала. Так вот, Огюст Макэ был главным из его негров, и вместе они составляли идеальную пару. Резонёр Макье умел гасить излишнюю восторженность своего пылкого шефа. Но всё-таки наиболее вероятным прототипом Портоса остаётся отец романиста. Жан Кристиан Птифис, например, пишет, что колоссальная сила и не менее безграничная храбрость колоритного Портоса основными чертами В чём-то напоминает генерала Джума отца раманиста, сына маркиза Давида Лапоетри и чернокожей рабыни из Сандоминго, сделавшего ошеломляющую военную карьеру в республиканских войсках, но впавшего в немилость при Наполеоне I. Реальный Исаг де Порто был женат, но, к сожалению, мы не знаем имени его жены. Как погиб герой Александра Джума, хорошо известно. Реальный Исаак де Порто умер менее помпезно. 13 июля 1712 года в По от апоплексического удара в возрасте 95 лет. Его похоронили в часовне церкви святого Мартина. Персонаж Александра Дюма, носивший имя Портос, как мы уже говорили, отличался колоссальной силой и немалой массой. Тот факт, что его реальный прототип прожил до 95 лет, говорит о том, что Исаг де Порто несомненно не был слишком толстым и мускулистым.